Ноябрь. Любовь вдохновляет. Любовь прекрасна и упоительна, у любви тысячи ликов и миллионы оттенков. А моя выглядела устрашающе. Алые хищные глаза, серебряные волосы, белоснежная кожа с черными провалами на щеках и щелью вместо рта. И у нее были симпатичные рожки, что, впрочем, моей виной не было ни в коей мере. Любовь, поставив ногу на комбик, кричала слова о ненависти, разрухе и новом тысячелетии, где править будут живые мертвецы, а мне с трудом удавалось сдерживать умилительную улыбку. Моя любовь была прекрасна, музыкально одарена и артистична. Какая же она у меня чудесная и неоднозначная. «Просто беги, куда глаза глядят, размахивая руками в стороны, подальше от нее». Я смотрела любительскую запись с выступления на краю в одном из клубов Берлина, посвященную Хэллоуину. Именно по этой причине музыканты выглядели более устрашающе, чем обычно. Все, кроме Кея, были в откровенно уродливых масках цвета детской неожиданности, а он, видите ли, заявил, что в маске ему петь неудобно, поэтому над ним славно поработал гример. «Если бы я столкнулась с человеком, на лице которого была такая славная боевая раскраска», особенно если бы это произошло в темном переулочке, я бы унеслась прочь на сверхзвуковой скорости вопя как сирена». С одеждой, впрочем, тоже был непорядок. Гитаристы облачились в длинные инквизиторские балахоны цвета засохшей крови, барабанщик сидел с голым торсом, на котором блестели капельки пота. Так яро он отбивал ритм, явно кайфуя от собственной музыки. А Кейтон — Шигалял в сложном костюме с явными военно-милитаристическими мотивами, с эпалетами, цепями, в высоких сапогах и с черной повязкой на руке, на которой скалилась чья-то морда. На краю исполнили на радость собравшейся публики песни «Инквизитор», командир мертвой армии и нечто с обманчиво-романтическим названием «Любовь до гробов», в которой лирический герой, съехавший из петель «Гробовщик», Влюбился в новенькую, так сказать, напогости, и каждый день приносил ей свежие розы, читал стихи и рассказывал о своей нелёгкой жизни, а после выкопал и утащил куда-то, видимо, строить любовь. Откуда Антон, автор большинства текстов, брал такие сюжеты, я понятия не имела. Но Нинка, явно издеваясь, говорила, что с ним нужно быть аккуратнее и иметь при себе не только нож, но и телефон психиатрической бригады, а я только раздраженно от неё отмахивалась. Но даже в таком виде и с такими песнями Кейтон мне нравился. И хотелось коснуться экрана компьютера, чтобы хоть на мгновение стать к нему ближе, но сделать этого я не могла. Рядом, как назло, примастилась вся моя семья, этакий семейный просмотр полюбившейся телепередачи. «Филняшка!» — верещала то и Нелька, которая, узнав, что Кейз на краю встречается с ее старшей сестрой, посчитала своим долгом стать самой-самой ярой поклонницей группы и вступить в их фан-клуб. Жертвой ее симпатий пал самый, наверное, устрашающий из музыкантов на сцене Филипп. В жизни забавный плюшевый мишка с добрым характером на сцене это был монстр, который в последнее время полюбил после каждого выступления разбивать гитару. Один раз он попытался сделать это об голову какого-то придурка, который выбежал на сцену, но того спасли быстрые ноги и охрана. Почему-то потом Фил во всем обвинил Рена, мол, спецом его доставал, чтобы повысить уровень агрессивности. Рен, конечно же, молчать не стал и попытался брата задушить. Их разняли, и Арин посоветовал им сходить к семейному психотерапевту, что стало новым витком в ссоре, теперь уже между Арином и братиками. Музыканты проводили столько времени вместе, что начинали, кажется, друг друга тихо и люто ненавидеть. «Упороться», — говорила восторженно Кира, которая до сих пор никуда от нас не съехала. Узнав, что Кейзенка мой парень, она пришла в восторг и тут же потребовала, чтобы я достала ей автограф. А еще лучше, чтобы организовала встречу не только с Кеем, но и со всей группой, потому как они — свои в доску парни. «Чудесно! Просто чудесно!» — вторил ей с восхищением в голосе Томас, тот еще любитель не только современного авангарда, но и тяжелого рока, психоделики и индастриала. На последнее его подсадил Кей, который, как я понимала, постепенно вносил в звучание группы и этот стиль. Не восхищались только Лёша и Эдгар. Первый внимал веселью, которое происходило на сцене берлинского клуба с брезгливым недоумением интеллигентного человека, зашедшего в кафе пообедать и увидевшего, что посетители едят с пола. И лишь в конце он сказал, как бы успокаивая себя, «Зато обеспеченный». А вот старший брат как не любил Киэ, так и продолжал не любить дальше. Он смотрел на него, как на врага народа, и только что глаза не закатывал. «А чего у Антона клыков нету?» — поинтересовалась Нелька с восторгом, глядя на музыкантов, скачущих по сцене. Берлинская публика воспринимала их на удивление тепло. «А как он тебе петь будет?» — поинтересовалась Кира, которую мы с лёгкой руки сестрёнки начали звать Кирюхой или Кирюша. «Шепелява?» — Нелли захихикала. «А мне нравится рога зитька», — заявил Алексей, скрестив руки на груди. «Так сказать, предвосхищает поступки Катьки» и он подмигнул мне. Дядя считал, что постоянные отношения — это дико скучно. И даже очередная брошенная им дамочка, которая едва не сломала нам дверь, его в этом не переубедила. «Если ты не знаешь, что такое верность, не стоит свою точку зрения перекладывать на других», заявил тотчас Томас. «Можно сказать, ты у нас моногамный», — хмыкнул его младший брат. «Слова-то какие выучил, посмотрите-ка». «Вообще-то я интеллектуально подкованный», — заявил дядя. «О, если таких, как ты, теперь называют интеллектуально подкованными, то мне жалко человечества», — жалостливо сказал папа, искренне считающий, что современная культура держится на плечах таких, как он, борцов за искусство. «Себя пожалей!» — не остался в долгу Лёша. «А ещё лучше нас!» И они принялись спорить, мешая мне смотреть концерт дальше. «Нет, фанаткой музыки на краю я не стала. Но разве это мешает мне любить Антона и уважать дело его жизни? Нет. Конечно, мне бы хотелось видеть его с гитарой в руках, сидящего на высоком стуле перед микрофоном и исполняющего баллады о любви. Голос у Антона потрясающий, как ни крути. Однако я уважала его предпочтения и его музыку, хоть она и была мне чуждой» и я уважала в нём то, с какой страстью, с какой работоспособностью он занимается любимым делом, как отдаётся ему и каких успехов достиг. Наверное, это было у меня от папы. Я считала творческие профессии ничем не хуже остальных и всегда по-особенному относилась к людям искусства. Антон и его парни создавали музыку, которую любило большое количество человек, и это было нереально здорово. Я скучала по нему. Скучала безумно до слёз и иногда, признаюсь, тихо плакала в подушку, чтобы никто не видел. Однако Антон обещал прилететь в начале декабря, и я отчитывала дни до нашей встречи. 1 ноября у Антона был день рождения. В этот же день у него было выступление, то самое, что сейчас мы всей семьёй смотрели по интернету. И, наверное, именно тогда расстояние сильнее всего ударило по мне. От острого осознания... «Антон так далеко, что я даже не имею возможности поздравить его с праздником». Кроме того, из-за его занятости в этот день мы смогли лишь поговорить по телефону. Я поздравила его и выразила искреннюю надежду, что мой подарок понравится ему. Антон сказал, что ему понравится абсолютно всё, если этого касались мои руки. Подарок он получил на следующий день, через курьера. Я долго думала, что же может порадовать Тропинина. Дарить что-то банальное не хотелось, и я попросила у Кирилла, с которым продолжала переписываться, совета. Мы стали этакими виртуальными приятелями, время от времени перекидываясь сообщениями. Сначала я жутко удивлялась, что такой человек, как он, пишет мне. Но Кирилл, который даже через телефон умудрялся быть обаятельным, жаловался, что мы с Нинкой — последние за несколько лет знакомые с родины, которые знают его небольшой музыкальный секрет. «Перед вами не нужно ломать комедию», — признался он. «А мне так это надоело. Хочу обычного дружеского общения». Дружеское общение у нас получалось неплохим, и именно поэтому к нему я и обратилась за советом. Спросила, что можно подарить интересного музыканту, а тот, сразу догадавшись, что речь идет об Антоне, предложил презентовать какую-нибудь пластинку ольдскульной, как выразился рок-группы и даже дал адрес одного русскоязычного сайта, на котором на продажу выставлялись подобные раритетные вещи. Выяснив предпочтение Антона, я нашла пластинку одной из них, известной рок-командой, пик популярности которой пришелся на 80-е годы. Денег пластинка стоила немалых, зато на ней даже имелся автограф солиста, и, по уверению Кирилла, такой подарок сделал бы честь любому музыканту, даже ему». Родственники предлагали мне приехать к Антону на день рождения хотя бы на сутки, но я отказалась, знала, что он будет слишком занят, и терпеливо ждала декабря. Подарок, кстати, Антону, истинному ценителю музыки, очень понравился, за что я потом своего интернет-друга и поблагодарила. Общались мы не то чтобы часто или как-то по-особенному откровенно, скорее болтали о всякой забавной ерунде. Я поддерживала отношения с ним не только потому, что он был приятным собеседником, но и по ещё одной причине. Слова, сказанные лордом о Икея, врезались мне в память, и я отказывалась верить, что на краю ничего не представляющая из себя команда. Да, их музыка мне не нравилась, да, их тексты были мне чужды, но нет, я не считала их обычными и тем более бездарными. «Мне казалось, возможно, неверно, что если я когда-то смогу подружиться с Кизоном, то сумею показать, насколько ошибочны были его суждения об НК. Не то чтобы я ждала от него помощи для ребят, но мне отчего-то важно было убедить его в том, что группа моего Антона и сам Антон талантливые. Сам Антон о том, что я общаюсь с Кизоном, знал и против не был. Думаю, его удивило, что мы общаемся, и, как уверенно заявляла Нинка, Такое общение, даже поверхностное, было стимулом для Антона не расслабляться. «Пусть знает, что и ты не лыком шита, подруга», — говорила мне Нинка. «И вокруг тебя тоже есть мужики». «Мы просто общаемся», — возражала я, без намёка на что-либо. На эти мои слова она просто начинала смеяться. В дружбу между мужчиной и женщиной Журавль категорически не верила. А ещё постоянно напоминала мне о Лесковой, которая затаилась и пока что не появлялась. Антону больше не приходили странные фотографии, а мне непонятные письма, и я надеялась, что это спокойствие надолго. Журавль же была категорически не согласна и советовала мне быть начеку. Она просто ждет времени, чтобы напасть, говорила мне подруга нравоучительно. Уж поверь мне, эта шавка не оставит тропина в покое. Она же поехавшая. Я не хотела думать об этом пыталась убить время учёбой и даже как-то незаметно втянулась в неё. Естественно, я не стала лучшей студенткой, да и не это было моей целью, но всё-таки заметно подтянулась. Мои занятия на пилоне продолжались, и хоть особого успеха в покорении шеста я тоже не достигла, и синяки всё так же были на моих ногах, зато явно укрепила мышцы и надеялась, что стала хотя бы немного более изящная и подтянутая. А ещё... Я всё-таки пошла на кулинарные курсы в кафе «Старый парк». Оксана, его хозяйка, позвонила мне и спросила, почему я больше не прихожу на занятия, и пришлось честно сказать, что у меня пока что нет возможности. И тогда она предложила интересный вариант — приходить на курсы и учиться готовить, а на выходных заменять одну из девушек-официанток. Я не колеблясь согласилась, и теперь почти всё свободное время у меня было забито. Правда, Антон, узнав об этом, отчего-то рассердился и почти накричал по телефону. «Решил, что я нуждаюсь в деньгах и ничего ему не говорю. А ведь он оставлял мне карту с деньгами, почему я не пользуюсь ей?» Пришлось долго и доходчиво объяснять ему, что не могу я просто так пользоваться его картой, что хочу и сама начать чем-то заниматься и что-то зарабатывать. «Успокойся, Антон», — ласково сказала я ему. «Мне несложно там работать». Ноги после смены, конечно, уставали, зато мне понравилось. «Классно», — взбешенно сказал он. «Отлично, великолепно. Мою девушку будут лапать какие-то уроды, а я должен быть спокоен». «Ну что ты», — мигом возразила я, — «у нас очень приличные гости. В основном парочки, родители с детьми и пожилые люди». «Это меня так успокаивает», — мрачно заявил Тропинин. «Перестань», — ласково сказала я. «Ты понимаешь, в какое положение меня ставишь? Моя девушка...» — начал было он, но я ловко его перебила. «Твоя девушка ищет себя, получит опыт и научится отлично готовить. Для тебя», — не приминула подчеркнуть я. В конце концов, Антону пришлось принять мое решение. У Нинки за этот месяц ничего особенно не изменилось. Кроме того, что она получила права, поборов свой страх перед вождением, и стала ездить на машине, которую Виктор Андреевич купил ей еще в августе как подарок к новому учебному году. Авто у Ниночки было классным, юркий Volkswagen Beetle алого цвета. Она, однако, была недовольна. Видите ли, обожала огромные и мощные внедорожники, а не женскую шелуху на колесах. Однако от подарка она отказываться не стала. Сам дядя Витя пытался оставаться на плаву, однако на него наседали кредиторы, и та сумма денег, которую Ниночка получила от Эльзы и которая казалась мне невероятной, её отца хоть и не спасла, но помогла. Деньги эти подруга не стала отдавать ему напрямую, передала их через мать, а та сделала вид, что продала драгоценности. Не знаю, что Нина сказала Софье Палне, но про свадьбу она родителям даже не заикнулась. Скандал в квартире журавлей получился грандиозным. Дядя Витя с присущей ему эмоциональностью орал, что Софья Пална не имела права продавать его подарки и вообще он не нуждается в ее подачках. Гордостью у Виктора Андреевича было не занимать, совсем как и у Нины. Софья Павловна, в свою очередь, решив, что деньги её дочурка достала не совсем законным путём, устроила Нинке допрос с пристрастием, отчего-то сделав для себя вывод, что такую сумму та получила от очередного кавалера. Она заявила, что если та ещё раз попытается провернуть подобный фортель и примет от кого-то деньги, она, Софья Павловна, выставит её из дома. Нинка обиделась и на мать, и на отца, и ночевать пришла к нам. Конечно, потом они помирились, но накалённая обстановка в доме журавлей сохранялась. Честно говоря, Нинка ждала свадьбу. После неё ведь Эльза Власовна должна была дать ей ещё одну часть обещанных денег. И это ожидание проглатывало её с головой. Я даже, кажется, стала понимать, почему Нина переборола свой страх вождения. Ей нужно было занять свою голову чем-то другим, кроме как мыслями о предстоящей свадьбе. Как я занималась полденсом и кулинарией, так и она вождением. Только я выбрала то, что мне было приятно, а она — то, в чем ей пришлось перешагивать через себя. И за это качество я уважала ее еще с детства. «Надеюсь, Эльза не окочурится заранее», — говорила подруга Хмура. «А то не видать мне бабок. Бабки от бабки», — хохотала она, пугая меня своей кровожадностью. А потом подруга решила, что пора выбирать платье. К свадьбе с женихом, которого она ни разу в жизни не видела, Нинке хотелось подготовиться на славу. Единственное, что Нина выяснила у Эльзы Власовны, имя — Ипполит, так звали её суженного. «Как лошадь!» — хмыкнула подруга нервно. «Надеюсь, он хотя бы выглядит не по-лошадиному, а то совсем печаль-беда!»